Глава 9. Подбородок Джейка был измазан чем-то красным и липким. Возможно, он растерзал пончик с мармеладом, возможно, какую-то мелкую зверушку. У него всякое бывает. Два года назад Джейка Кортера выбрали шерифом Рестона. Ввиду того, что Джейк был черным, а почти все население белым, такой результат многих расстроил. Но только не Джейка. Рестон – город университетский, а в университетах растут либерально настроенные интеллектуалы, которым хочется продвинуть черного парня. Кортер считал, что цвет его кожи, который столько лет не приносил ничего, кроме проблем, наконец принесет дивиденды. У белых появилось чувство вины. На нем и сыграю, — сказал он Майруну. Пожалуй, по качеству проведения предвыборной кампании Джейк уступил только Джорджу Бушу-старшему с его роликами об Уилле Хортоне. Примечание ролик Уилли Хортон был использован Джорджем Бушем Старшим во время президентской предвыборной кампании 1988 года. В нем рассказывалась история убийцы, сбежавшего из тюрьмы в Массачусетсе, штате, губернатором которого был оппонент Буша Майкл Дукакис. Беглец тогда совершил преступление против двух молодых людей. Эта реклама убеждала зрителей, что демократы слишком снисходительны к преступникам, И многие полагают, что реклама стала главным фактором проигрыша Дукатиса. Конец примечания. В свои сорок с лишним лет Кортер успел послужить во многих крупных городах, среди которых Нью-Йорк, Филадельфия и Бостон. Устав ловить столичных подонков, он перебрался в городок потише, чтобы ловить провинциальных подонков. А с Майерном познакомился год назад, расследуя исчезновение Кэти Калвер, студентки университета Рестон и младшей сестры Джессики, по совместительству. «Привет, Майрон!» «Привет, Джейк!» Как обычно, Кортер казался неряшливым и помятым, причем мятым было все — волосы, одежда, даже документы на письменном столе выглядели так, будто их только что вытащили со дна корзины для грязного белья. Сам стол скорее напоминал буфет. В ящиках хранились коробка из пиццы-хат, большой пакет из Уэндис, стаканчик из Баскин-Робинс недоеденный бутерброд из блинпи и, конечно же, банка с растворимым концентратом похудин. Вес Джейка приближался к 120 килограммам, так что покупка брюк напоминала сюжет, насыщенной приключениями трагедии. Все модели до одной не сходились на поясе и болтались на бедрах. В погоне за недостижимым компромиссом брюки приходилось многократно перешивать. В нелегком деле требовалась помощь компетентных специалистов и мощный микроскоп, — Давай сходим за гамбургерами, — предложил Джейк. Вытирая лицо влажной салфеткой, я страшно проголодался. Подняв банку с похудином, Майрон сладко улыбнулся. — На завтрак восхитительный коктейль, на обед еще один, а затем полноценный ужин. — Ерунда. Я попробовал, не помогает. — Сколько продержался? — Почти день. — Ноль, полный ноль, даже полкило не сбросил. Может, в суд на производителя подашь? Причем на вкус чистый порох. Получил дело Александра Кросса? Да, да, только что. Пошли. Выйдя из участка, друзья направились в заведение, лестно названное Королевской закусочной. Дыра, самая настоящая дыра, которая даже после капитального ремонта по санитарно-гигиеническим показателям могла приблизиться лишь к общественному туалету. — Что, милое местечко? — ухмыльнулся Кортер. От одного запаха у меня в артериях бляшки образуются. Тогда лучше не дыши. У столика притаился музыкальный автомат. Похоже, репертура в нем давненько не обновляли. Если верить маленькому ярлычку, последние чарты возглавляет Аба. Официантка под стать самой забегаловки. Хорошо за пятьдесят, неприветливая, с волосами багряного цвета, не имеющего никакого отношения к природному оттенку. — Привет, Милли! — Не удостоив гостей вниманием, женщина чуть ли не на ходу швырнула им меню. — Это Милли, — представил Джейк. — Она прелесть, — отозвался Болиттер. — Можно посмотреть дело? — Давай сначала закажем. Болиттер взял меню винил, причем липкий, очень липкий, будто кто-то пролил на него кленовый сироп на складке ошметки засохшего яйца. Майрон стремительно терял аппетит. Секунды через три вернулась Милли. «Ну», — вздохнула она, — «что закажете?» «Мне чизбургер «Делюкс» вместо капустного салата двойной картофель и кола лайт Всем видом выражая нетерпение, официантка повернулась к Майрону. «У вас есть вегетарианское меню?» — улыбнулся Болитер. «Какое, какое!» «Перестань выкобениваться!» — осадил приятеля Кортер. «Тогда жареный сыр. К нему картофель?» — Нет, спасибо. — А из напитков? — Колу-лайт, там же, как этому любителю диет. Милли оглядела Майрона с ног до головы. — А ты ничего, симпатичный. — Да и физиономия у тебя какая-то знакомая. — У меня типаж такой, симпатичный и до боли знакомый. — Ты с одной из моих дочерей не встречался? Может, с Глорией? Она в ночную смену работает. Ну, — Вряд ли. — Ты женат? — подозрительно спросила официантка. — У меня есть девушка. Я не об этом спросила. Ты женат? Нет. Тогда ладно. Милли величественно удалилась. Надеюсь, она не за Глорией пошла, тихо произнёс Джейк. А что такое? Глория белая копия меня, только борода погуще. М -м, заманчиво. Ты до сих пор с Джессикой Калвер? Да похоже на то. Боже, она просто чудо, покачал головой Джейк. Раньше думал, что такие красотки только на телевидении водятся. — С этим не поспоришь, — постарался улыбнуться Болиттер. — Она веревки из тебя вьет. — И с этим тоже. Милли принесла две колы лайт и чуть ли не улыбнулась Майрону. Такой симпатичный мужчина не должен быть один. — Меня разыскивают сразу в нескольких штатах, — заявил Болиттер. Официантку это ничуть не смутило, а она равнодушно пожала плечами и ушла. Майрон тут же повернулся к Джейку. Ну, что в том деле? Раскрыв папку, Кортер передал приятелю фотографию красивого, пышущего здоровья мужчины, подтянутой, загорелой, в теннисной форме. Этот снимок сразу после убийства печатали во всех газетах Филадельфии. — Знакомься, Александр Кросс, — начал шериф. На момент убийства двадцати четырехлетний выпускник бизнес-школы Уортона, сын сенатора Брэдли Кросса. Шесть лет назад, вечером 24 июля, молодой человек появился на вечеринке, которая шла в теннисном клубе недалеко от города Уэйн, штат Пенсильвания. Достопочтенный сенатор тоже присутствовал. Клуб модный и очень дорогой. Изысканная еда, корты открытые и закрытые, с естественным и искусственным освещением. Понял. Что произошло дальше, не совсем ясно. Александр Кросс с тремя приятелями решил обойти территорию. Ночью, во время вечеринки. Ну, еще и не такое случается. Но ну, это же странно. Шериф пожал плечами. В общем, услышав шум в западной оконечности клуба, парни пошли проверить и наткнулись на двух подростков подозрительного вида. Подозрительного вида? Подростки были, как нас сейчас называют, афроамериканцами. Ага, кивнул спортивный агент. Могу я предположить, что в клубе состояло не очень много афроамериканцев? Вообще ни одного, клуб-то элитный. Значит, нас с тобой не приняли бы. Жаль, уверен, на той вечеринке мы бы не заскучали. Что произошло потом? По словам свидетелей, белые мальчики подошли к черным, а один из которых, впоследствии выяснилось, его зовут Эрол Сойд, выхватил складной нож. Складной нож? — вопросительно поднял брови Майрон. — Ну да, понимаю, звучит несколько шаблонно и стандартно. Так или иначе завязалась драка, Александра Кросса закололи, подростки скрылись. Через несколько часов полиция задержала их на севере Филадельфии, в районе, где они жили. Во время допроса один из парней выхватил пушку, Кертис Йеллер, 16 лет. Детективу пришлось его застрелить». Судя по всему, на допросе присутствовала мать Йеллера, и мальчишка умер у нее на руках. Она видела, как в него стреляют? — Не знаю, — пожал плечами Джек. здесь не уточняется. — А что случилось с Эрлом Суэйдом? — Сбежал. Парня объявили в общенациональный розыск, фотографию разослали во все участки и газеты, лучшие силы подключили. Еще бы, погиб сын сенатора. Тут начинается самое интересное. Болитер глотнул колу, какая-то пресная. — Эрла Суэйда так и не нашли. — Не нашли? Картер покачал головой. — Получается, Суэйд исчез? — Да, именно. — Сколько ему было лет? — На день преступления девятнадцать. Майрон на секунду задумался. — Значит, сейчас двадцать пять. Да ты гений математики. Спортивный агент даже не улыбнулся. Принесшая заказ Милли. Сделала очередной комплимент, но Майрон не слышал «двадцать пять лет». Сознание будоражило мысль, тревожная, непростительная, возможно, даже расистская, и тем не менее. «Двадцать пять лет». Дуэйн утверждал, что ему двадцать один, но кто знает. «Нет, такого не может быть». Болитер пригубил безвкусную газировку. «А что известно о Беррелисуэйде?» Первосортный подонок. К девятнадцати годам успел трижды отсидеть в тюрьме. В первый раз его арестовали в двенадцать за угон машины. Затем пошло по накатанной. Групповые нападения, угоны, вооруженные ограбления, торговля наркотиками. Вступил в уличную банду. Отгадай, как она называлась? Джози и зайчики, пожал плечами Майрон. Почти верно, пятна. А полностью кровавые пятна. Мальчики носили рубашки, перепачканные в крови их жертв. Что-то вроде скаутского значка. Мило. К тому же Эрол Суэйт и Кертис Йеллер были двоюродными братьями. За месяц до этих событий Суэйт вышел из тюрьмы и с тех пор жил у Йеллеров. Так что еще бросил школу, удивительно, нюхал кокаин, еще более удивительно, и вел себя омерзительно. Как же он так долго скрывается от полиции? Джейк поднес чизбургер ко рту, и половинки как не бывало. — В жизни не поверю, — пробормотал шериф, — не поверю, что за все это время он не вляпался в историю. Такое даже гипотетически невозможно. — Подожди. Боюсь, я не все понял. — Официально Эрол до сих пор в розыске. — А неофициально. Давно решили, что его уши на свете нет. Парень — тупой бандит, где голова, где задница не мог определить а тут от национального розыска скрывается. Так что же произошло? Говорят, мафия оказала сенатору небольшую услугу, мальчишку убрали. Сенатор Кросс заказал убийство? Удивляешься? Брэдли Кросс политик. А это еще страшнее, чем где-то убийца. Слушай, тебя ведь тоже выбрали шерифом? Джек кивнул. На, угощайся. Майрон рискнул попробовать чизбургер, На вкус, как губка для мытья посуды. — У тебя есть словесный портрет, Суэйд? — спросил Болитер. — От души желая услышать «нет». — Есть кое-что получше. Фотография из досье. Кортер стряхнул с ладони крошки, затем на всякий случай вытер их об брюки и лишь потом достал снимок и показал приятелю. Майрон изо всех сил пытался скрыть нетерпение. — Не Дуэйн. Точно не он, даже если бы он сделал пластическую операцию. Во-первых, кожа Эрла Суэйда намного светлее, а глаза расставлены слишком широко. В общем, совсем не похож. И главный рост под метр девяносто пять на добрых десять сантиметров больше, чем у Дуэйна. Десять сантиметров никакими уловками не спрячешь. Майрон едва сдержался, чтобы не вздохнуть с облегчением. А имя Валерий Симпсон в деле не фигурирует? Глаза Кортера чуть заметно блеснули. «Чье имя?» «Ты прекрасно меня слышал». «Боже, милостивый Майрон!» «Это ведь не та девушка, которую вчера застрелили?» «По чистой случайности та самая. Она там фигурирует?» Шериф вручил баллитору половину документов. «Черт ее знает, давай вместе посмотрим». Приятели тщательно просмотрели всю папку. «Имя Валерии встретилось всего раз» среди сотни других в списке приглашенных на вечеринку. Майрон переписал себе имена и адреса свидетелей убийства, то есть трех приятелей Александра Кросса. Помимо них ничего интерес не вызвало. — Ну, — многозначительно протянул Кортер. — И как с этим связана очаровательная, но, увы, погибшая валери Симпсон? — Пока не знаю. — Господи, — покачал головой Джейк, — ты по-прежнему держишь меня на коротком поводке? — Ну какие еще поводки? — Что удалось выяснить? — На сегодняшний день ничего. — Про Кэти Калвер ты то же самое говорил. — Джейк, ты же этим делом не занимаешься. — Вдруг помочь смогу? — Я действительно практически ничего не знаю. Несколько дней назад Валерий Симпсон заходила ко мне в офис. Собиралась вернуться в большой спорт, но вместо этого ее застрелили. Я хочу выяснить, кто и зачем, только и всего. — Ну, ты темнила. Спортивный агент пожал плечами. — По телевизору сказали, мол, это работа сталкера. Ну, — Вполне возможно. Да, пожалуй, так оно и есть. Повисла тишина. — Опять темнишь, — повторился Кортер. — Совсем как с Кэти Калвер. Но тут дело скорее личное. — Значит, мне ничего не скажешь? — Боюсь, что нет. Говорю, дело личное. — Опять кого-то покрываешь? — Джейк, дело личное, — снова повторил Болитер. — Разглашать нельзя. Мне самому сообщили под большим секретом. — Ну ладно, а что с Чизбургером? Майрон покачал головой. — Может, обстановка здесь и ничего, но еда — полный финиш. Шериф покатился от хохота. — Слушай, у тебя есть билеты на турнир? — Конечно. — Достанешь мне парочку? — — Но когда? — На последнюю субботу. — День мужских полуфиналов и женских финалов. — Проблематично, — начал Болитер. — Но не для такого ловкача, как ты. — Тогда будем квиты? — Да. — Оставлю их в кассе предварительной записи. — Смотри, чтобы места были хорошие. — С кем пойдешь? — Со своим сыном Джерардом. Когда Джерард учился в университете, Майрон играл против него в баскетбол. Настоящий танк, никакого изящества. — Он до сих пор работает в отделе убийств Манхэттена? — Угу. — Сможет оказать небольшую услугу? — Черт, какую еще? — Делом Валерий занимается откровенный кретин. — И ты хочешь узнать, что знает он? — Ну да. — Ладно, попрошу Джеррода перезвонить.